Ее неописуемому удивлению дверь открыла Стелла Фриц в своем лучшем сером пальто и каракулевой шапке с серой лентой. Глаза ее сияли, и вообще она выглядела такой счастливой, какой Фло ее никогда и не помнила, даже в те дни, когда она и мистер Фриц казались ей идеальной парой. Я только что сама собиралась спуститься к вам, вскричала Стелла. Входите, Фло. «Сегодня после обеда мы отплываем в Ирландию на ферму моего дяди Киерана в графстве Керри. Моя мать вне себя от счастья. Да, я знаю, там нет газа и электричества, туалет во дворе, а воду приходится набирать из колодца, но это все равно лучше, чем разлететься на кусочки во время налета». «Я буду скучать». У Фло упало сердце, когда она увидела ряд чемоданов в коридоре. Вот по кому она будет действительно скучать, так это по маленьким фрицам. Фло всегда радовалась их регулярным нашествиям в ее комнату, ждала прогулок с ними, походов в кино. Сверху доносились их восторженные крики. Дети носились из комнаты в комнату, делая вид, что собирают свои самые любимые вещи, чтобы взять их с собой в Ирландию. — Дети страшно расстроены, что вы не едете с ними, — сказала Стелла при этом она сама выглядела какой угодно только не расстроенной, но я сказала им фло остается присматривать за порядком в доме. я оставляю вам ключи дорогая и просила бы вас раз в неделю подниматься к нам чтобы убедиться все ли в порядке так вот в чем заключалось отдолжение фло поселили внизу чтобы миссис фриц в любое время могла собраться и уехать не беспокоясь о том что с домом что то случится в ее отсутствии Фло не слишком огорчила, что ее использовали. Ведь это по-прежнему означало, что прекрасная квартирка досталась ей практически за бесценок. Но теперь получалось, что бесценок подразумевал определенные услуги. Включать отопление в холода, чтобы трубы не промерзали. Время от времени разжигать камин, чтобы сырость не распространялась, а также открывать окна для проветривания помещения. «Что будет с прачечной?» — спросила Фло, когда Стелла покончила с ценными указаниями. «Теперь вы будете главной, дорогая», — беззаботно отвечала Стелла. «Возьмите еще женщин, если сможете. Я напишу вам и расскажу, как еженедельно вносить деньги в банк». «Хорошо», — мужественно согласилась Фло с новой долей ответственности, взваленной на ее хрупкие плечи. «Тогда я поднимусь наверх и попрощаюсь с детишками». Она уже собиралась выйти из комнаты, как вдруг Стелла подошла к ней вплотную и взяла ее за руки. Все ее хорошее настроение улетучилось, и выражение лица сделалось жестоким. «Есть еще кое-что, о чем нам надо поговорить перед тем, как я уеду». «О чем же?» — нервно спросила Фло. «Я отлично знаю, почему вы тогда оставили прачечную. Скажите мне правду, отцом вашего ребенка был фриц?» Вопрос показался Фло настолько абсурдным, что она громко рассмеялась. — Конечно, нет. Ради всего святого. С чего вы взяли? — Я просто спросила, вот и все. Стелла улыбнулась и похлопала Фло по руке. — Вы замечательная девушка, Фло. Я сожалею, что раньше вела себя так ужасно, но на меня столько всего свалилось. И потом меня всегда одолевали подозрения о вас и Фрице. Теперь попрощайтесь с детьми и скажите им, чтобы они спускались, мы отправляемся. Никто не думал, что это возможно, но налет, который состоялся на следующую ночь, оказался еще страшнее. Долгие десять часов с воздуха на Ливерпуль бесконечной чередой летели зажигательные и фугасные бомбы.